Виктор Драгунский. Чики Брык. Я недавно чуть не помер со смеху, а все из-за Мишки. Один раз папа сказал: "Завтра Дениска поедем постись на травку. Завтра и мама свободная, и я тоже. Кого с собой захватим? Я говорю: известное дело кого? Мишку. Мама сказала: а его отпустят? Если с нами, то отпустят. Почему же? Сказал я. Давайте я его приглашу. И я сбегал к Мишке, и когда вошел к ним, сказал: Здрасте. Его мама мне не ответила, а сказала его папе. Видишь, какой воспитанный. Не то, что наш. А я им все объяснил, что мы Мишку приглашаем завтра погулять за городом. И они сейчас же ему разрешили. И на следующее утро мы поехали. По электричке очень интересно ездить, очень. Во-первых, ручки на скамейках блестят. Во-вторых, тормозные экраны красные висят прямо перед глазами, и сколько не ехать, всегда хочется дернуть такой экран или хоть погладить его рукой. А самое главное, можно в окно смотреть, там специальная приступочка есть. Если кто не достает, можно на эту приступочку встать и высынуться. Мы с Мишкой сразу заняли окошко, одно на двоих, и было здорово интересно смотреть, что вокруг лежит совершенно новенькая трава, и на заборах висит разноцветное белишка, красивое как флажки на кораблях. Но папа и мама не давали нам никакого житья. Они по минутно дергали нас сзади за штаны и кричали: "Не высовывайтесь, вам говорят, а то выволетесь!" Но мы все высовывались, и тогда папа Пустился на хитрость. Он, видно, решил во что бы то не стал отвлечь нас от окошка. Поэтому он скорчил смешную гримасу и сказал нарочным цирковым голосом. «Эй, ребятня, занимайте ваши места, представление начинается!»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 Сейчас перед вами выступит непобедимый мастер черной магии сомноболизма и каталяпсии, всемирно известный фокусник-иллюзионист, любимец Австралии и Маллаковки, пожиратель шпак, консервных банок и перегоревших электроламп, профессор Эдуард Кондратьевич Кеосио. Оркестр, музыку.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 И тут папа сложил руки как-то так, что нам с Мишкой показалось, будто он держит себя правой рукой за левый указательный палец. Потом папа весь напрягся, покраснел, сделал ужасное лицо, словно он умирает от боли. И вдруг он разозлился, забрался с духом и оторвал сам себе палец. Вот это да! Мы сами видели, что он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 И приставил палец обратно. Да, да. У него откуда-то вырос новый палец на старом месте. Совсем такой же, не отличишь от прежнего. Даже чернильное пятно. И то такое же было. Я-то, конечно, понимал, что это такой фокус и что я, чтобы это не стало выяснено у папы, как он это делает. Но Мишка совершенно ничего не понимал. Он сказал: а "Как это? А папа?" Только улыбнулся. Много будешь знать, скоро состаришься. Тогда Мишка сказал жалобно: «Ну, «Пожалуйста, повторите еще разок, чикибрик!» И папа опять все повторил, оторвал палец и представил, и опять было сплошное удивление. Затем папа поклонился, и мы подумали, что представление кончилось. Но оказалось ничего подобного. Папа продолжал. Ввиду многочисленных заявок, сказал он, представление продолжается. Сейчас будет показано втирание звонкой монеты в локоть фахира мастера Трибубула. И папа вынул монетку, положил ее себе на локоть и стал тереть этой монеткой свой пиджак. Но она никуда не втиралась. а все время падала. И тогда я стал насмехаться над папой. Я сказал, хм, эх, эх, ну и факир. Прямо горе, а не факир. И все вокруг рассмеялись. А папа сильно покраснел и закричал. Эй ты, гривенник, втирайся сейчас же, а то я тебе сейчас отдам вон там у дядьки замороженное. Будешь знать. И гривенник как будто испугался папы и моментально втерся в локоть. И исчез. Что, Дениска? Съел? – сказал папа. Кто тут кричал, что я горе фахир? А теперь смотри! Ферия пантомима! Вытаскивание разменной монеты из носа прекрасного мальчика Мишки Чики Брык! И папа вытащил монету из Мишкиного носа. Ну, товарищи! Я и не знал, что мой папа такой молодец. А Мишка прямо засиял от гордости, что это вот именно из его носа вытащили монету. Он весь рассиялся от удовольствия и снова закричал папе во все горло: "О, пожалуйста, повторите еще разик чики-брик!" И папа опять ему все повторил. А потом мама сказала: "Антракт. Переходим в буфет."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 «Ай, да Мишка верно подметил!» «И правда, эта шляпка похожа на космонавтский шлем!» «Ничего не поделаешь! Мода старается не отставать от современности!» «Ну-ка, Мишка, иди сюда!» И папа взял мамину новую шляпку и нахлобучил Мишку на голову. «Настоящий попович!» – сказала мама. «А Мишка действительно получился, как маленький космонавтик!»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 И пошел насыпачка в другое отделение. Там тоже окошко было открыто, и никто в него не глядел. У папы был очень таинственный вид, и все кругом притигли и стали следить за папой. А он неслышными шагами пробрался к этому окошку, высунул голову и тоже стал смотреть вперед по ходу поезда туда же, куда смотрел и Мишка. Потом папа Медленно-медленно высынул правую руку, осторожно дотянулся до Мишки и вдруг с быстротой молнии сорвал с него мамину шляпку. Папа тут же отпрыгнул от окошка и спрятал шляпку за спину. Он там ее заткнул за пояс. Я все это очень хорошо видел, потому что я видел папу со спины, но Мишка-то этого не видел. Он схватился за голову.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 У него задрожали губы, и папа, конечно, не мог этого перенести. Он сейчас же состроил свою смешную рожицу и закричал церковным голосом: «Граждане, внимание! Не плачьте и успокойтесь! Ваше счастье, что вы знакомы со знаменитым волшебником Эдуардом Кондратьевичем Кеосио. Сейчас будет показан грандиозный трюк!» Возврат шляпы, выпавший из окна голубого экспресса. «Приготовились! Внимание! Чики-брык!» И у папы в руках оказалась мамина шляпка. Даже я и то не заметил, как проворный папа вытащил ее из-за спины,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 Вот тут-то и получилось, что я чуть не помёр со смеху.